Глава двадцать первая. Смерть и спасение. В полночь за нами пришла стража с Демасом во главе. Майя беспокоилась за своего ребенка. Не бойтесь за него. Мы пройдем внутренним ходом, и ему не придется страдать от ночного холода. Мы прошли теми же переходами, что и с Матай год назад. Димас держал целую связку ключей, отпирая встречные двери. Но он не запирал их за собой, так как считал вероятно, что нам придётся возвращаться той же дорогой или вовсе не возвращаться. Совет заседал как обычно. Тикаль посредине, по обе стороны старейшины и жрецы. Жрец-обвинитель Доложил, что просили судить трёх членов совета, виновных в нарушении клятвы и закона. Назвав нас всех троих, он подробно перечислил наши преступления. Выслушайте нашу защиту. С того самого дня, как по вашему велению мы вступили в брак, смерть от руки убийц не переставала нам угрожать. Даже сегодня я вижу среди вас людей, которые схватили нас, но они же в день бегства и Димас в том числе говорили, что против нашей жизни составляется заговор. Они же говорили, что Тикаль будет не взложен, не так ли, Димас? Гореча заговорила Майя. Так. Но об этом после. Дело Тикаля будет рассматриваться особо. А пока он по своему званию старший между нами. Тикаль вскочил с места, но Димас остановил его. Говори и действуй только по своему сану. Твоя стража обезоружена и все выходы стерегутся. При такой опасности мы решили, что надо прежде всего спасти ребёнка и потом убежали, закончила да Майя. Синьор и я Оба подтвердили её слова. Тогда вмешался Тикаль и потребовал свидетельство Нагуа. Её ввели в зал совета и снова прочли обвинительные пункты. "Пусть Тикаль сам защищает себя", ответила та. "Я виновна только в одном, что хотела умертвить ребёнка от белого человека". "Она создаётся", проговорил Димас. И нет надобности продолжать расследование. Нужно составить приговор. Постойте, прервала его Нагуа. Я ещё не сказала всего. Почитаемый вами за сына неба, не более как плод обмана и светотатственного подлога. Выслушайте меня, судьи и братья. Отец мой, Матай И она подробно передала собранию все, что известно о замене таблички и поддельном пророчестве. «Это неправда!» — послышались некоторые голоса. «Нет, правда, и я докажу!» С этими словами Нагуа вынула из-за пазухи подлинную золотую табличку и, передавая ее Демасу, сказала «Прочти». Все молча выслушали странное и малопонятное её содержание. Отец мой, умирая, оставил письменное свидетельство всему сказанному. Я держу его в своих руках и требую, чтобы оно было здесь громко гласно прочитано. Теперь судите меня, но не за покушение на жизнь Кацыка, а за обыкновенного ребёнка, а также за участие в святотатстве. Наго передала Димасу подлинную исповедь Матаи. Она была выслушана в гробовом молчании. Потом опять заговорил Димас. Мая, и вы оба пришельца, что можете сказать в своё оправдание? Всё это правда, спокойно ответила Мая. Но мы были вынуждены поступить так. Нам было нужно выбирать между смертью и этим поступком, который собственно приготовил Маттаи. Я должна ещё сказать, что из нас троих здесь стоящих, Игнасию действовал против воли, под принуждением. Виновны следовательно только я и мой муж. По знаку Димаса двое жрецов с обнажёнными мечами отвели нас в небольшую прилегающую к святилищу комнату, И закрыли за нами двери. Мы очутились в совершенной темноте, и я опустился на колени для последней молитвы, так как был уверен, что пробил мой смертный час. Ты была права, Майя, когда говорила, что не следует нам идти в эту страну скорби. Будем надеяться, что встретимся вместе в лучшем мире, проговорил синьор. Через час Замок щёлкнул, и нас позвали в зал. Все сидели по-прежнему. Впереди всех стоял тикаль. Нас подвели почти к самому месту казни, потом открыли плиты, скрывавшие колодец, и до нашего слуха донёсся шум от сильного течения воды. Тикаль, подошедший к противоположной стороне колодца, объявил приговор, который был нам ясен и без его слов. Прежде всего, перечислялся длинный ряд преступлений Матаи. Его память предавалась вечному проклятию, а тело подлежало пориганию. Потом был прочитан приговор для нас. Со связанными руками и ногами, прикованные цепями к вершине пирамиды, должны были мы ожидать медленной мучительной смерти от голода и жажды. И никто под страхом той же участи не смел ничем помочь. А так как рождённый от брака ребёнок закончил текаль и ещё слишком молод для страданий и мучений, то да будет он предан в руки богов, и пусть они распорядятся им по своему решению. С этими словами он подошёл к Мае и быстро выхватив из её рук мальчика, бросил его в пучину колодца. Мая вскрикнула нечеловеческим голосом, Но ещё не замолк её крик, как синьор порывисто схватил Тикаля и бросил его в ту же пропасть. Все окаменели от ужаса и неожиданности. Я не знаю и не могу сказать, сколько времени длилось молчание, но оно было нарушено голосом Майи, бессвязно заговорившей слова древнего писания. Но все воды священного озера не смоют греха они отомстят за смерть младенца. Майя не шла, а точно летела по алтарю и с несвойственной ей силой подняла каменное изваяние сердца. "Берегись!" только крикнул ей Димас. Но было поздно. Сердце было сброшено на пол и разбилось на мелкие куски.